память преподобного отца нашего Михаила Исповедника. Воспоминаемый ныне святой Михаил, епископ Сенатский, носивший имя заимённое одинаковое, имени Архангела Небесных сил, и житие проводил ангельское, украшенное девственную чистотою и всякими добродетелями. Еще в младенчестве он был посвящен Богу, а в юношских летах принял монашество и явился достойным служителем Богу, подвязаясь вместе со святым Феофилактом, епископом Никомедийским, патриаршества святейшего Тарасия, которым оба и были посланы в монастырь, находившийся на берегу Черного моря. Подвязая здесь в иноческих трудах, оба святые весьма преуспевали в добродетелях, и молитвы их имели великую силу у Бога. Однажды во время жатвы, когда в воздухе стояла невыносимая жара, так что от недостатка воды в том месте многие изнемогли от жажды. Святые помолились Богу, и по молитвам их сделалось так, что пустой медный сосуд источал воду в достаточном количестве. Так Господь исполняет прошения и молитвы почитающих его и преклоняет слух свой к их молитвам. Это чудо напоминало собою то, прежде бывшее в пустыне – Чудо, когда для изнеможшего от жажды Израиля Бог извел воду из камня. И другое, когда ради Самсона, судьи израильского, умиравшего от жажды, Бог источил родник живой воды из высохшей кости ослинной челюсти. После того святейший патриарх Тарасий, видя такую добродетельную жизнь этих преподобных отцов, сиявших как звезды на небе, признал их достойными высокого архиерейского сана. Блаженного Феофилакта он посвятил в Сан-Митрополита Никомидии, а святого Михаила посвятил в епископы города Сенат. И оба они посли стада Христова, своей жизнью подавая добрый пример своей пастве. Когда же отошел от здешней жизни ко Господу святейший патриарх Тарасий, а после него принял престол Константинопольской церкви святой Никифор, снова поднялись буря ереси иконоборческой, которая уже была осуждена на... в Седьмом Вселенском Соборе Святых Отцов. Нечестивый император Лев Армянин, заразившись той ересью, поднял гонения на церковь Христову, отрицая почитание святых икон и называя их идолами, поклоняющихся же им, подвергал мучениям и смерти. Прежде всего он изгнал святейшего патриарха Никифора, а также и прочих православных архиереев с их престолов. а вместе них назначил своих единомышленников-еретиков, и водворилась на святых местах мерзость запустения. В это время святой Михаил явил себя ревностным защитником православия и обличителем еретического нечестия. Укрепляемый и умудряемый благодатью святого духа он противоборствовал еретикам и заграждал уста их, порицавших святые иконы. Нечестивый царь-лев, не вынося обличений святого, дерзновенно порицавшего его еретическое заблуждение, предал святителя Христова на мучения. Святой же, не страшась мучений, мужественно отстаивал свои убеждения и сказал императору, «Я почитаю святые иконы спасителя моего Иисуса Христа и пречистой девы его матери, и прочих святых, и поклоняюсь им». Твоё же распоряжение не считаю возможным исполнить. посрамленный лев, исполнившись гнева, осудил исповедника Христова на изгнание. Гонимый из одного места в другое, много горьких скорбей и неприятностей перенес святой, пока не достиг обители небесной и не получил покоя вечного. Так кончил он праведную жизнь свою, украсившись двояким венцом, причисленный к архиереям, как архиерей, и к мученикам, как мученик во славу Христа Бога нашего».